18. Лейла «Я сидел в одной камере с парнем, двоюродный брат которого подвергся публичной порке за то, что рисовал фламинго», — рассказывал Тарик. «Он просто свихнулся на этих фламинго. Целые альбомы, десятки картин маслом с изображениями этих птиц. Они у него стояли в воде, грелись на солнышке, взлетали на фоне закатного неба. Фламинго?» «Ну надо же!» — произнесла Лейла. Она тоже сидела на полу у стены, не сводя глаз со здоровой ноги Тарика, согнутой в колени, ей ужасно хотелось опять припасть к нему, обхватить за шею, снова и снова назвать по имени, прижаться к широкой груди, как давеча у калитки. Но она не смела. И так уже срамилась дальше некуда. Но хоть прикоснуться-то к нему можно, Убедиться еще раз, что Тарик настоящий, живой, не призрак и не выходит из того света. Точно, подтвердил Тарик. фламинго. Когда-то либо нашли картины, больше всего их разозлили длинные голые птичьи ноги, продолжал он. Они связали двоюродному брату ноги, сыпали палками по пяткам и сказали, либо ты придашь картинам приличный вид, либо мы их уничтожим. И несчастный художник, Взялся за кисть и пририсовал каждой птице штаны. Вот так на свет появились угодные сламу фламинго. Лила фыркнула, но постаралась сразу подавить смех. Ей было стыдно за свою щербатую улыбку, за желтые зубы, за распухшую губу, за ранние морщины. Неумытая, непричесанная, в каком виде она предстала перед Тариком. Но все-таки последним посмеялся он, художник. Штаны-то он намалевал акварельными красками, и когда талибы бы ушли, он просто смыл акварель. Тарик улыбнулся. Лейла отметила про себя, что у него тоже нет переднего зуба, и зачем-то посмотрел на свои руки. Точно, на нем был паколь, тяжелые высокие ботинки и черный шерстяной свитер, заправленный в брюки. А ведь раньше он был куда веселее. Не делал пальцы домиком, не повторял точно. Неужели то, что он теперь взрослый человек, так пугает ее? И эти его неторопливые движения, эта утомленность. Да ведь ему целых двадцать лет. Высокий, гибкий, бородатый, лицо обветренное, загорелое, и какое красивое. Руки покрыты мозолями, вены набухли, лысеть начал и карие глаза словно выцвели. Или, может, в комнате просто мало света? Лиле вспомнилась мама Тарика, ее выгоревший парик, неторопливая манера, мудрая улыбка, и его отец с лукавыми глазами и неизменной шутливостью. Еще у калитки, захлебывая слезами, Лейла поведала, какие вести дошли до нее о судьбе Тарика и его родителей. Он только головой покачал и сейчас она желала знать, что с ними случилось на самом деле. «Родители умерли», — печально произнес старик. «Ой, извини, мои соболезнования». «Вот так, не будем об этом». Он вытащил из кармана сверток и протянул ей. «Держи, это тебе от Алены с наилучшими пожеланиями». Внутри оказался кусок сыра, обернутый в пластик. «Алена, красивое имя». Лейла постаралась, чтобы голос не дрожал. «Твоя жена?» «Моя коза!» Он ожидательно улыбнулся. «Вспомнит или нет?» И Лейла вспомнила. «Ну, конечно, так звали дочку капитана, влюбленную в первого помощника, в том советском фильме, который они с Тариком смотрели в день окончательного вывода советских танков и военной техники из Кабула. На Тарике еще была смешная меховая шапка, с ушами. Мне пришлось вбить в землю кол и привязать ее, и поставить вокруг изгородь. От волков. У подножия гор, где я живу, совсем рядом, и полукилометра не будет лесок. Еле пихты, немножко кедра. Вообще-то они из лесу носа не высовывают. Волки-то. Но представь себе, пасется коза, блеет, охрана никакой. Искушение для хищников — Пришлось принимать меры. У подножия каких гор ты живешь? Пирпанжал, Пакистан. Сноска. Один из гималайских хребтов. Городок, где я живу, называется Мури. Это летний курорт, час езды от Исламабада. Зеленые холмы, горный воздух, летом прохладно. рай для туристов. Его построили еще британские колонизаторы при королеве Виктории чтобы было где спасаться от жары. С давних времен там сохранилось чайное, несколько коттеджей, говорят типично английских. А главная улица называется Мэл. На этой улице почта, базар, рестораны, лавки, которые впихивают туристам цветное стекло и ручной работы ковры по завышенным ценам. Что забавно, движение там одностороннее. Представляешь, Одну неделю все едут в одну сторону, а другую — в противоположную. Местные говорят, в Ирландии кое-где до сих пор такое движение. Не знаю. Жизнь там течет спокойно, неторопливо, и мне это нравится. Мне по душе, Мури. И твоей козе тоже? А -то. Своей шуткой Лейла хотела перевести разговор немного в другую плоскость. Ей было крайне интересно — Кто еще, кроме Тарика, очень не хочет, чтобы козу съели волки? Но Тарик лишь кивнул в ответ. Молча. Твои родители тоже? Сочувствуем. Значит, ты слышал. Я тут поговорил с соседями. Тарик вдруг осекся. Что они ему такое сказали? Знакомых никого не осталось. Все новые лица. Все уехали. И старожилов точно никого нет. Не узнаю, кобу. И я не узнаю. Хоть никуда отсюда и не уезжала. А у мамы новый друг, — объявил Залмай после ужина. Тарик давно ушел. Мужчина. Да что ты, — оживился Рашид. Ну-ка, ну-ка. Тарик попросил разрешения закурить. Некоторое время мы жили в лагере беженцев на Сербах. Тарик стряхнул пепел в блюдце. Когда мы тогда прибыли... В лагере уже проживало 60 тысяч афганцев. Нам повезло. Лагерь был далеко не самый плохой. Во времена Холодной войны, наверное, считался образцовым. Запад всегда мог сказать, мы не только поставляем Афганистану оружие, смотрите, как мы обустроили несчастных. Но советы ушли, интерес к нам пропал. Маргарет Тэтчер больше не приезжала, финансирование сократилось. Потом Советская империя рухнула, и мы стали Западу не нужны. На сербах сейчас это палатки, пыль и выгребные ямы. Нам выдали палку и кусок брезента. Стройте себе шатер. Мне кажется, там все было коричневое. Палатки, люди, собаки, овсяная каша и дерево без листьев, на которое я забирался каждый день. Целый муравейник открывался передо мной. Старики грели на солнышке свои язвы. Дети тащили канистры с водой, мешки с мукой. Хлеб из нее почему-то не выпекался. Собирали собачьи какашки на растопку, вырезали из дерева АК-47. Ветер трепал брезент, нес мусор, сухую траву. воздух взмывали воздушные змеи. Дети умирали сплошь и рядом. От дизентерии, от туберкулеза, просто от голода. Если бы ты знала, Лейла, сколько детей похоронили на моих глазах. Ничего ужаснее, и представить себе нельзя. Тарик смолк, пошевелился, поджал под себя ногу. Отец умер в первую же зиму, во сне, без страданий. Той же зимой мама заболела воспалением легких и чуть не отправилась вслед за отцом. Температурила, кашляла, харкала кровью, если бы... Нелагерный доктор. Он принимал больных в обычном фургоне, и к нему стояла жуткая очередь. Люди тряслись в ознобе, стонали, у некоторых дерьмо стекало по ногам, некоторые говорить-то не могли. Так им было плохо. И он выходил маму. К весне она поправилась. А я поступил низко, позорно. Напал на мальчишку лет двенадцати, приставил осколок бутылки к горлу и отнял одеяло. Матери отнес. Когда мать выздоровела, я поклялся, что буду работать, скоплю денег, и мы снимем квартиру в Пашаваре. С отоплением и чистой водой. И я стал искать работу. Иногда по утрам в лагерь приезжал грузовик. Нужны были крепкие парни. Расчищать поля от камней, собирать яблоки. Деньгами, правда, платили редко. Одеяло ли, пара ботинок, вот и вся оплата. Только меня никогда не брали. Посмотрят на мою ногу и возьму другого. Можно было наняться копать канавы, строить хижины из самана, носить воду, чистить нужники. Желающих было предостаточно, а от меня отказывались. И вот однажды, осенью 1993 года, мною заинтересовался один лавочник. «Надо отвезти кожаное пальто в Лахор», — говорит. «Хорошо заплачу. Хватило бы, чтобы снять квартиру на месяц-другой». «Вот тебе адрес моего друга. Это прямо у вокзала». «Конечно, я знал, в чем тут дело. Знал почти наверняка. Но деньги! Кто бы мне предложил такую сумму? А зима была не за горами. Я даже в автобус не успел сесть. Быстро меня вычислили, а может, подставили. Чуть полицейские подкладку надрезали, гашиш и разлетелся по всей улице». Тарик издал дребезжащий смешок. В детстве он тоже так смеялся, чтобы скрыть смущение, когда набедокурит и все откроется. «Он был хромой», — поделился Залмай. «Это тот, о ком я думаю?» «Он просто заглянул на огонек», — вмешалась Морям. «А ты заткнись!» Рашид поднял кверху палец и повернулся к Леле. «Что я вижу?» Лели и Меджнун снова вместе, как в старые добрые времена». Лицо у него словно окаменело, и ты впустила его сюда, в мой дом. Он был здесь с моим сыном. Ты обманул меня, ты лгал мне, — выговорила Лейла сквозь зубы. Ты подослал того человека. Если бы я знала, что он жив, я бы ни за что не осталась у тебя. А ты мне не врала, что ли? — взревел Рашид. Думаешь, я ничего не понял насчет тебя и твоей харами? Совсем за дурачка меня держишь шлюха. Чем больше Тарик говорил, тем страшнее казалась Лили та минута, когда он остановится и настанет ее черед, рассказывать, что, когда и почему. Стоило Тарику ненадолго прерваться, как Лили делалась плохо. Она избегала смотреть ему в глаза и сидела, уставившись на свои руки с пробивающимися черными волосками. Прогоды, проведенные в тюрьме. Тарик почти не упоминал. Сказал только, что научился там говорить на урду. На вопросы лишь головой качал. Этого было достаточно, чтобы перед Лейлой так и встали ржавые решетки, битком набитая камера, заплесневелые потолки. Через что довелось пройти Тарику? Жестокость, унижение, отчаяние. После моего ареста мама трижды приезжала ко мне, но мы так и не свиделись. Я ей написал письмо, потом еще. Не знаю, получила она их. Сомневаюсь. И тебе я тоже писал. Писал? Целое тома навалял. Твоему другу Руми за мной не угнаться. Тарик опять раз... засмеялся. Наверху белугой заревел Залмай. — Как старые добрые времена, — повторил Рашид. Влюбленная парочка. И ты, конечно, открыла перед ним лицо. «Открыла», — подтвердил Залмай. «Ведь правда, мама? Я сам видел». «Не очень-то я по душе твоему сыну», — посетовал Тарик, когда Лейла опять спустилась вниз. «Извини, не в этом дело. Просто... Да ладно, не обращай внимания». Лейла охватил стыд за Залмая. «Ничего не поделаешь, малыш ревнует. И ведь до того обожает отца, что все другие мужчины в его глазах». Достойно лишь презрения. Она постаралась сменить тему. «Я тебе писал. целая тома. Тома. Сколько ты уже живешь в Муре? Меньше года. В тюрьме я познакомился с одним пакистанцем, бывшим хоккеистом. Салим зовут. Он уже в годах и в кутузке не новичок. В эту ходку ему дали десять лет за то, что ударил ножом переодетого полицейского». В каждой камере есть свой пахан, типа Салима, хитрый, коварный, со связями. Именно через него я узнал, что мама умерла от солнечного удара. У меня срок был семь лет. Мне еще повезло. Говорили у судьи, который рассматривал мое дело, брат женат на афганке. Вот он и проявил милосердие. Не знаю, правда это или нет. Я освободился в начале зимы 2000 года. Салим дал мне адрес и телефон своего брата, Саида. Сказал у брата гостиница на двадцать номеров с маленьким ресторанчиком. Велел передать, что я от него. Мурия полюбил с первого взгляда. Вышел из автобуса, увидел заснеженные ели, деревянные коттеджи, дымок из труб, вдохнул горный воздух и был покорен. Все зло, все обиды и несчастье оказались так далеко будто совсем в другой мир попал. «Саид взял меня на работу дворником и разнорабочим. За месячный испытательный срок заплатил половину нормального жалования». Лила живо представила себе Саида. Узкоглазый, краснолицей он стоял у окна и смотрел, как Тарик расчищает снег. Заложив руки за спину, наблюдал, как Тарик разбирает сифон под раковиной. Склонившись над конторкой, Проверял бухгалтерские документы. Поселили меня в старушке рядом с домиком поварихи, пожилой вдовы по имени Адиба. До гостиницы надо идти через парк, мимо миндальных деревьев, мимо фонтана в форме пирамиды. Летом работает круглые сутки. Через месяц Саид начал мне платить полный оклад, предоставил бесплатный обед, выдал шерстяное пальто и даже купил новый протез. До слез меня растрогал своим добрым отношением. С первой получки я поехал в город и купил Алену. Шерсть у нее совершенно белая. Проснешься снежным утром, а козы словно и нет. Только нос чернеет и глаза. Тарик смолк. Сверху доносились глухие удары. Залмаш швырял мячик в стену. «Я думала, ты умер», — выдавила Лейла. «Знаю, ты мне сказала». У Лейлы перехватило горло. «Этот человек, — вымолвила она, откашлившись, — ну, который принес весточку о вас, у него был такой честный вид, я ему поверила, я была одна на всем белом свете, и мне было так страшно, вот я и пошла за Рашида. Иначе... «Не надо», — мягко сказал Тарик, ни тени ни упрека не чувствовалось в его словах, будто и не было ничего. Надо, Тарик, ведь была еще причина. О ней ты ничего не знаешь. И я обязана тебе сказать. Ты тоже сидел и говорил с ним? Спросил Рашид у Залмая. Мальчик замялся. Как бы не сболтнуть опять лишнего? А то вон оно как все обернулось. Сын, я задал тебе вопрос. Залмай сглотнул. Я был наверху, играл с морям, а мама. Залмай, умоляюще виновато поглядел на Лейлу. Глаза его были полны слез. «Все хорошо, Залмай», — ровно сказала Лейла. «Говори правду». Мама была внизу, говорила с этим мужчиной. Голосок тонкий-тонкий. «Понятно», — сказал Рашид. «На пару бабы орудовали». «Хочу встретиться с ней», — прошептал Тарик. «Хочу ее видеть». «Обязательно», — сказала Лейла. «Уж я постараюсь». «Азиза! Азиза!» — с улыбкой повторил Тарик, как бы пробуя слово на вкус. «Какое красивое имя!» «И девочка красивая, сам увидишь. Просто не могу дождаться». Почти десять лет прошло. Как они встречались в тупичке, как целовались тайком. А какая она теперь в его глазах! По-прежнему красивая? Или он видит в ней постаревшую, опустившуюся пугливую женщину, растерявшую за эти годы все свое очарование. На какое-то мгновение Лиле померещилось, что этих десяти лет не было, и они расстались с Тариком вчера. Не было смерти родителей, замужества, обстрелов, убийств, не было талибов, избиений, голодухи, детей и тех не было. Лицо у Тарика вдруг омрачилось, ожесточилось. лили было хорошо знакомо это выражение. Именно с таким лицом Тарик когда-то отстегнул протез и кинулся на Кадима. Тарик осторожно прикоснулся к ее распухшей губе, сказал холодно. «Это он?» Перед Лейлой в мельчайших подробностях стал тот безумный день, когда они зачали Азизу, сплетение тел, его горячее дыхание, его страсть. «Мне надо было увести тебя», — произнес Тарик совсем тихо. Лейла... — опустила глаза, сдерживая рыдание. — Ты сейчас замужняя женщина и мать, и вот перед тобой предстаю я. За эти годы столько всего случилось. Наверное, мне не надо было приезжать, но я не мог иначе. Ах, Лейла, лучше бы я никуда не уезжал и не расставался с тобой. — Прекрати, — всхлипнула Лейла. — Мне надо было настоять на своем, чего бы это ни стоило. Надо было жениться на тебе, пока была такая возможность. Тогда все пошло бы по-другому. Не надо, не говори так, прошу тебя, не сыпь соль на рану. Тарик шагнул было к ней и замер на полдороги. Не хочу притворяться и не хочу ломать тебе жизнь. Если будет лучше, чтоб я исчез, только скажи. И я уеду обратно в Пакистан и не причиню никаких неприятностей. Только скажи. «Нет!» — выкрикнула Лейла, хватая его за руку и сразу бросая. «Ни за что! Не уезжай! Умоляю тебя, останься!» Тарик помедлил, кивнул. «Он работает с двенадцати до восьми. Приходи завтра днем. Мы с тобой навести Азизу». «Я его не боюсь, ты ведь знаешь». «Знаю. Приходи завтра днем. А потом?» «Потом?» «Я должна подумать. Все так...» — Да уж, я понимаю. Прости меня за все. Я виноват перед тобой. Мне не за что тебя прощать. Ты придешь, ты обещал, ты вернулся. — Как я рад, что повидал тебя! — растроганно сказал Тарик. Дрожа, она смотрела ему вслед. Целые тома писем. Лейлу затряслось сильнее. На душе у нее было невыразимо грустно, но мрак вокруг немножко просветлел. Слабый лучик надежды, ведь вот он.